Как сделать шаг назад. В статье, опубликованной в канадском журнале психиатрии в 2012 году, нейробиологи пришли к выводу, что ограничение когнитивной проработки в пользу сиюминутного осознания снижает негативную самооценку, повышает терпимость к негативным аффектам и боли и помогает развить самосострадание и сопереживание у людей с хронической дисфорией. Примечание. Дисфория угнетённое мрачное, тоскливое состояние. Нередко сопровождается раздражительностью, агрессивностью, неприязненным отношением к окружающим. Конец примечания. Выражаясь языком непрофессионала, осознанность помогает облегчить негативное состояние ума. Почему? Потому что по иронии судьбы, чем больше вы погружены в текущую разворачивающуюся реальность, тем больше дистанцируетесь от своих негативных мыслей. Троб и Либерман утверждают, что психологическая дистанция эгоцентрична. Её точкой отсчёта является я здесь и сейчас и различные способы, которыми объект может быть удалён от этой точки: во времени, в пространстве, на социальной дистанции и гипотетичности. Составляют различные измерения расстояния. Они описывают тот факт, что мы можем варьировать степень нашей психологической близости или отдалённости от объекта, независимо от того, является ли этот объект мыслью, чувством или сенсацией. Подумайте о коллеге Криса в приведённом ранее примере. Она входит, немного болтает с ним, а затем быстро решает ретироваться. Почему? Наверное, потому что она поняла, в каком он отвратительном настроении. Она знает, что нет смысла заводить разговор, когда он такой раздражительный, поэтому она этого и не делает. Она физически удаляется из комнаты. Мы рассматриваем коллегу только потому, что она способна сделать то, чего Крис в данный момент не может сохранить дистанцию. Она может наблюдать за поведением по мере его развития и понимать, что это временно. Но Крис застрял прямо в этом состоянии, полностью отдавшись на его милость. Когда вы обретаете психологическую дистанцию, всё, что вам надо сделать, это глубоко вдохнуть, отстраниться от ситуации и стать временным наблюдателем, а не абсолютно вовлечённым участником. Соблюдая психологическую дистанцию, вы можете выйти из узкого туннеля своего непосредственного опыта и взглянуть на картину в целом. Если бы Крис был в состоянии сделать это, он, возможно, сказал бы себе или своей коллеге: "Послушайте, у меня выдалось трудное утро. И я немного переживаю из-за денег. Всё в порядке, и это пройдёт. Но прежде чем я сделаю что-нибудь ещё, я просто хочу подождать, пока немного успокоюсь. Вот несколько других приёмов, которые Крис мог бы попробовать. Создайте пространственное расстояние. Буквально отделите себя от проблемы. Выйдите на улицу и прогуляйтесь. Если место, в котором вы находитесь, подавляет вас, или запишите тревожные мысли в дневник и проведите ритуал Положив этот дневник в запертый ящик в другой комнате, то есть там, где он находится далеко от вас. Крис может представить себе физическое пространство. Он несколько мгновений медитирует, представляя себя в мирном далёком саду, где он может на мгновение собраться с мыслями. Создайте временную дистанцию. Мы можем сделать шаг в сторону от трудных переживаний не только в пространстве, но и во времени. Подумайте о том, Как эта ситуация будет выглядеть для вас через 1, 2 или 10 лет? Можете ли вы вспомнить подобную сложную ситуацию, которая случалась в прошлом? Что вы чувствуете по этому поводу теперь, когда прошло некоторое время? Сбылись ли какие-нибудь из ваших страхов? Как вы справились? Действительно ли с тех пор вы эволюционировали и научились новым способам справляться с трудностями? Криз увеличивает масштаб очень сильно. и представляет себя на смертном одре. Он чувствует себя спокойнее, когда понимает, что жизнь действительно была наполнена досадными кризисами, которые приходили и уходили, но что они абсолютно ничего не значат в общем плане. В следующий раз, когда вы будете с чем-то бороться, сохраните дистанцию, представив себя в будущем через 10 лет. Затем, как ваше будущее я, ответьте на следующие вопросы. Что вы думаете по поводу текущей проблемы? Какова ваша оценка стресса по этой проблеме по сравнению с оценкой стресса, который вы испытываете в данный момент по шкале от 1 до 10? Что вы знаете такого, чего не знает ваше нынешнее я? Другой способ выполнить это упражнение вспомнить прошлое и стрессовое событие, которое произошло тогда. Задайте себе эти вопросы: Насколько вы были огорчены по шкале от 1 до 10? При каком рейтинге это чувство достигло пика? Как долго длилось это чувство? Когда и как оно прекратилось? Играйте с переключением ролей. В статье в журнале Psychology Today психолог доктор Джим Тейлор объясняет разницу между реальностью и вашим восприятием реальности. Когда вы выстраиваете гипотетическую дистанцию, вы открываете своё восприятие, чтобы допустить возможность того, что только потому, что что-то кажется вам реальным. Это не значит, что так оно и есть. Это своего рода философская дистанция, которую мы обретаем, когда сознательно ищем другую точку зрения или воображаем, что на самом деле всё не так, как кажется. Простой способ добиться такого рода дистанции просто спросить: "Что бы сделали другие люди на вашем месте?" Подумайте о ком-то, кого вы уважаете и кем восхищаетесь, и представьте проблему его глазами. Это помогает отделить вас от ваших собственных слепых зон и уязвимых точек. У Криса много травмирующих воспоминаний из детства, но он всегда любил и уважал своего отца. Он думает о том, каким жёстким и неразумным был его отец в решении практических проблем, и сказал бы: "К чёрту всё это. Я научусь ремонтировать это сам". Это вдохновляет Криса, потому что напоминает ему о его собственной предприимчивости. Другая возможность представить своё высшее я, каким бы оно вам ни казалось. Некоторым людям может понравиться Представлять себе божество, ангела-хранителя или сверхъестественное существо, которое обеспечивает безопасность. Если бы всезнающее, мудрое и любящее существо с интересом взглянуло на вашу текущую проблему, что бы оно посоветовало вам сделать? Если вам это не кажется достоверным, представьте себе личного героя или образец для подражания, и как бы они отреагировали, даже если они вымышлены. Сосредоточьтесь на конкретных действиях. Когда у Крисова в понедельник утром случается нервный срыв, он не может ясно мыслить. Его страдания и тревога подобны аморфному облаку, которое поглощает его, и его разум перескакивает с одной катастрофической и негативной мысли на другую, причём определённые темы быстро приобретают эпический масштабы. Он думает не о том, как зарегистрировать свою машину на станции техобслуживания, Оzgureçь размышляет о глубоких психологических страхах бедности и чувствах неудачи и унижения, которые это приносит, о своих отношениях с отцом, о том, что он чувствует себя так, словно он на колесе обозрения, а колесо обозрения вот-вот сломается. Это буря в голове, просто перегрузка его мозга. Нормально искать закономерности, развивать темы, делать прогнозы, приходить к выводам или спрашивать почему? Но расстроенный мозг может делать это неконтролируемым образом, полностью отрываясь от реальности. Как вы снова вернёте его обратно, находя конкретный мир и привязываясь к нему? Спросите себя, что вы можете сделать? Не представляйте себе следующие 3 недели или следующие 10 шагов. Просто подумайте о следующем конкретном действии, которое вы могли бы предпринять. Крис делает глубокий вдох и отвечает на этот вопрос: Ему нужно осмотреть свою машину в гараже, чтобы он знал, в чём проблема и мог получить некоторые расценки на ремонт. Таким образом, следующий шаг сделать несколько звонков. Это всё. Ему не надо думать о результате, только о следующем шаге в процессе. Составьте подробный и беспристрастный список. Встречайте свои эмоции по мере их возникновения, но вежливо попросите их на время отойти в сторону. Пока вы будете решать насущную проблему со спокойной нейтральной объективностью. Когда вы поймаете свой блуждающий мозг, ухватитесь за мысль и спросите прямо: "Могу ли я что-нибудь с этим сделать?" Если ответ "да", перестаньте размышлять и сделайте это. Если ответ отрицательный, прекратите размышлять, поскольку размышления не помогут. В любом случае вам не нужно размышлять. Когда к рису приходит в голову мысль: "Это утро просто катастрофа", Он останавливается и спрашивает: "Применима ли эта мысль к делу?" "Нет, у неё нет формы. Это просто смутно угрожающее облако, которое никуда не девается. Когда мысль о том, что у тебя просто никогда не будет шанса продвинуться в этой жизни, приходит ему в голову, он определённо игнорирует её. Следование ей ни к чему его не приведёт". Когда он думает: "Держу порий, починка этой чёртовой машины обойдётся мне в целое состояние". Он делает паузу, затем решает превратить это в вопрос: обойдётся ли это ему в целое состояние? На самом деле он этого не знает. Он составляет список из трёх сервисных мастерских, в которые нужно позвонить и обезуется получить ценовое предложение от каждого из них. Если это действительно обойдётся ему в целое состояние, что ж, по крайней мере, теперь он будет знать это наверняка и может сделать свой следующий шаг. Однако Назначенная цена на самом деле очень низкая, и он избавляет себя от огромного количества бесполезного беспокойства. На самом деле, когда Крис пытается справиться со своим адским утром, он понимает, что это именно то качество, которым он больше всего восхищался в своём отце. Способность просто идти вперёд и делать то, что нужно, без лишнего нытья, тоски или заламывания рук. Ему требуется мгновение, чтобы прочувствовать Что собой представляет на самом деле это новая перспектива. Хотя проблема всё ещё существует, но каким-то образом меняется отношение к ней. Крис звонит в три места, и они соглашаются прислать ему расценки в течение часа. Но он обнаруживает, что несмотря на то, что в его ситуации ничего особенного не изменилось, он чувствует себя намного лучше просто потому, что предпринял позитивный, инициативный шаг. Если ваше негативное мышление выходит из-под контроля, Немедленно попросите его сосредоточиться на одной маленькой, конкретной детали прямо здесь, в настоящем. Забудьте о грандиозных повествованиях, которые приведут только к искажению из-за чрезмерного обобщения. Таким образом, один из удивительных способов дистанцироваться и изменить перспективы это выбраться из своей собственной головы в конкретный, физический мир действий. Иногда ничто не может так быстро развеять бесполезные размышления, негативные мысли и пессимизм